Они бежали еще два часа, временами притормаживая для отдыха, но, как казалось, каждый следующий перерыв был короче предыдущего. Плохая ли форма, хорошая ли, а тело Томаса потихоньку начало ныть от усталости. Наконец Минхо опять остановился и стащил со спины рюкзак. Ребята сели на пол и, прислонившись спинами к мягкой подстилке плюща, поглощали ланч, иногда перебрасываясь отрывистыми фразами. Томас наслаждался каждым кусочком своего сэндвича, жуя как можно медленнее. Он понимал, что как только они расправятся с едой, Минхо немедленно понесется дальше. Так что младший бегун не торопился. «Ну как, видишь сегодня какие-то изменения?» – с любопытством спросил Томас. Минхо похлопал при рюкзаку, где лежали его заметки. «Да нет, как обычно. Стены передвинулись, но ничего такого, из-за чего твоя точная задница опустилась бы в пляс». Томас сделал большой глоток воды. Его взгляд упал на противоположную стену. Там, в зарослях плюща, что-то сверкнуло серебристым ялом. Такое он за сегодняшний день видел уже не раз. «Что это за штуковины такие, эти же как глаза?» Задал он очередной вопрос. «Похоже, что странные твари были вездесущим». Потом он вспомнил то, что впервые заметил в лабиринте. С тех пор произошло столько всего, недосуга было спрашивать. «И почему у них на спине слово «порок»?» Мне никогда не удавалось поймать хотя бы одного. Минхо покончил с едой и ссунул коробку для ланча в рюкзак. «Мы не знаем, что значит это слово». Может, оно там только для того, чтобы держать нас в постоянном страхе. Скорее всего, эти твари шпионы за нами, по их поручению. «Почему поручению?» – допытывался Томас. Его по-прежнему снедала лютая ненависть к тем, кто стоял за лабиринтом. Есть какие-нибудь догадки на этот счёт? Создателя, но мы ни черта о них не знаем. Лицо стража налилось кровью, а руки он сомкнул вместе, словно душил кого-то. ах как бы я бы отрывал моих гнилые...» Но прежде чем наставник закончил свою гневную реплику, Томас вскочил на ноги и кинулся к противоположной стене. «Что это?» – перебил он, указывая на какой-то тусклый серый отблеск под льянами, примерно на высоте человеческого роста. «А, это!» – равнодушно протянул Минху. Томас раздвинул зеленый занавес и непонимающе уставился на прямоугольник серого металла, приклепанного к камню. На пластине большими буквами были выбиты слова. Он пробежался по ним пальцами, будто не мог поверить собственным глазом. «Планета в опасности!» «Рабочая оперативная комиссия. Убойная зона». Он прочёл надпись «Слух», потом оглянулся на Минху. «Что это?» По спине пробежал холодок. Наверняка эта табличка имела прямое отношение к создателям. «Да не знаю, я Шенк, а они тут везде. Наверное, этикетка. Грёбанный знак качества для милого уютного лабиринтика, который эти сволочи построили для нашего развлечения. Я уже давно перестал ломать себе голову». томас вернулся к созерцанию таблички пытаясь заглушить в душе гнетущее чувство подавленности слова звучали как смертный приговор да хорошего мало опасность убойные зоны просто праздник душиши да да чайник сплошная веселуха пошли дальше томас неохотой отпустил лозы те вернулись на свое место вскинул на плечи рюкзак и пустился вслед за стражем вычеканенные на медали слова жгли ему мозг